Глава тридцать шестая. «Тогда...» Трой уступил мне место в комнате, а сам лег на диване. Всю ночь я лежала на тесной кровати Блейка, уткнувшись в его толстовку, и слушала тяжелое дыхание мистера Телфорда за фанерной перегородкой. Мы решили не звонить Блейку, по приезду его будет ждать неприятный сюрприз, но говорить ему, когда он с Броком, тоже не лучшая идея. Мы просто выбрали лучшее из двух зол. Заснув только под утро, я просыпаюсь к полудню. В Капе я уже привыкла к голосам, топоту в коридоре и музыке. Но здесь всё иначе. Во-первых, слышимость гораздо лучше. Во-вторых, всё звучит иначе. Это не голоса двух десятков девчонок. Это крики, свист, брань парней, детей и женщин. Тем не менее, я просыпаюсь вполне бодрая. Возвращаться обратно мне не хочется. Я надеваю толстовку Блейка и выхожу из комнаты. В коридоре никого нет, в гостиной и кухонной зоне тоже. Дверь на улицу чуть приоткрыта. Трои, это ты? Из-за занавески доносится слабый голос. Сынок. Мешкаясь, я всё же решаюсь туда заглянуть. Ацет Блейка лежит на маленькой кровати с книгой в руках. Окно в его спальню чуть приоткрыто. Рядом на столе стоит пепельница, полная окурков. Кроме табака, здесь пахнет спёртостью, грязным бельём и грустью. "Кто ты?" мистер Телфорд поднимает на меня свои глаза, под которыми залегли огромные тени. Морщины вокруг глаз говорят о том, что он тоже когда-то много улыбался, так же как и его средний сын. Некогда светлые волосы уже покрыты сединой, но несмотря на возраст и болезнь, я вижу в нём черты лица Блейка. Он очень похож на своего отца. Я невольно сравниваю его с моим. Они такие разные. Мой отец полон жизни. Я и представить не могу, что испытывает Блейк каждый день. «Вы не помните меня, мистер Телфорд?» Вежливо интересуюсь я. «Меня зовут Лекси. Я девушка Блейка». «А-а-а!» На его лице появляется слабая улыбка. «Красотка Алекса!» Я не поверил сначала, что ты его девушка. Я улыбаюсь комплименту. «Когда они вернутся?» Спрашивает мистер Телфорд. «Поздно вечером. Вы не против, если я побуду сегодня у вас?» «Нет». Он берет с тумбочки сигарету и подкуривает. «Это и твой дом?» «Спасибо». Он что-то бормочет, но я не совсем разбираю. В трейлер заскакивает Трой, подтягивая на ходу сползающие широкие штаны. «Ты проснулась? Хочешь, я заварю тебе быстрорастворимую лапшу?» Он смотрит на меня сияющими голубыми глазами. «Ты такой милый, Трой». Он смущенно опускает глаза. «Да завязывай!» хихикнув, я указываю на кухню. Давай я лучше что-нибудь приготовлю, а ты пока поможешь отцу сменить бельё. Трой смотрит в сторону занавески. Ладно, так начинается один из самых забавных дней в моей жизни. Пока я готовлю еду из всего, что нахожу на кухне, Трой меняет постельное бельё своего отца. После еды мы загружаем стирку и вместе прибираемся в трейлере. Весь день мой телефон отключён. потому что ещё вчера он разрывался от похабных сообщений. Возможно, Блейк уже в курсе. Я не знаю, прошло ли это мимо него, пока он занят. Вечером приходит Рик. Эй, Лекси, он проходит к холодильнику и достаёт бутылку пива. Звонил Блейк. Я сказал ему: "Я сижу на диване, обнимая колени руками и бездумно смотрю в телевизор. Новость меня оживляет. Боже, Он вернется чуть позже. Давай расслабимся. Как? Рик играет бровями. Тусовка? Ты знаешь, мне сейчас не до вечеринок. Не-е-е, тянет Рик. Ты не о том подумала. Примерно через полчаса у трейлера Телфордов собирается чуть больше десяти человек. Парни разжигают костер и расставляют вокруг все, что может заменить стулья. Закрыв окно в спальне мистера Телфорда, Я выхожу на крыльцо. К моим ногам подбегает чип и начинает ласково тереться. Улыбнувшись, я устраиваюсь на ступеньках и глажу его по голове. Ты словно выросла здесь. Рядом появляется Рейд и садится рядом со мной. На его голову снова накинут большой капюшон, под которым почти не видно его лица. Да, я чувствую себя как дома, честно отвечаю я, разглядывая смеющуюся толпу. Кто-то из парней шутливо дерётся, девушки болтают рядом, некоторые из них сидят на коленях своих парней. Трой залезает на спину Тревиса, который грозится бросить его в костёр. Все эти люди выросли в этом месте. Они как большая семья. Рик был прав, когда говорил мне это, и я в этом убедилась вчера, несмотря на то, что я была здесь всего лишь несколько раз, а не без лишних вопросов. бросились мне на помощь. Чип укладывает свою большую голову мне на колени и громко вздыхает. Рэд, с неприсущей ему теплотой, легонько треплет пса за ушами. Он к тебе привязался. Я улыбаюсь. Никогда бы не подумала, что буду сидеть так с собакой. Жизнь странная штука. Сегодня все тебя любят, а завтра ты изгой. Я долго смотрю на него, затем протягиваю руку и сжимаю его плечо. Ты прав. Чуть позже Рик включает музыку и вытаскивает меня. Мы исполняем какой-то идиотский ковбойский танец, и я смеюсь до боли в животе. Я даже не думаю о маме, о видео, словно всего этого нет, словно всё хорошо. Блейк трой пробегает мимо меня, и я слежу за ним. Блейк бросает на землю рюкзак и подхватывает своего младшего брата. Эй, пацан, как ты? Пока Блейк здоровается с другими ребятами, я выхожу из толпы и подхожу ближе к трейлеру. Между нами остаётся несколько шагов. Блейк смотрит на меня. В его глазах сожаление. Преодолев расстояние между нами, я набрасываюсь на него и крепко прижимаюсь к его груди. Он сильно прижимает меня к себе и шепчет на ухо: "Лекси, я убью их". Я утыкаюсь ему в шею. и вдыхаю его аромат. Он только мой. А они видели наш момент, когда я принадлежала только лишь ему. Мы стоим так несколько секунд. Я не слышу голосов рядом, словно мы в каком-то коконе. Плевать. Я отрываюсь от его шеи и смотрю в горящие глаза Блейка. «Там со мной был ты, не кто-то другой». Блейк стискивает челюсть и сильнее обхватывает меня руками. Как много на этом видео. Ты не видел? Он качает головой. Мы заходим в трейлер и закрываем за собой дверь. Блейк сразу же замечает изменения. Ты убиралась? Я и трой, отвечаю я. Ты не должна была этого делать. Он устало снимает куртку и бросает её на диван. Недовольно на него взглянув, я хватаю куртку и вешаю её на крючок рядом с дверью. Мне нужно было себя чем-то занять. Он обнимает меня и целует в голову. Как папа. Спит. Мы убрались и у него. Всё хорошо. Тебе не о чем волноваться. Мне неловко видеть в его глазах и выражении лица благодарность. Я это делала не потому, что пыталась угодить. Я это делала потому, что это его семья, а я люблю его. Как Брок. Будет в порядке. Покажи мне это видео. Его у меня нет, но оно гуляет в группах и чатах кампуса. Точно. Блейк быстрым движением вынимает из кармана телефон. Я не смотрю, что там, сомневаюсь, что даже куда-то добавлен. Я сажусь на диван и смотрю, как он стоит, возвышаясь надо мной, и ищет это видео в телефоне. Он кажется таким высоким в этом крохотном трейлере, высокий и сильный. Внезапно из его телефона начинают доноситься стоны. Я съёживаюсь. Блейк до хруста сминает в руке телефон, не отрывая взгляда от экрана. Это в твоей комнате? Да. Кто это мог сделать? Я понятия не имею. Блейк продолжает стоять, сжимая в руке телефон. Снято с другой половины комнаты. Мы смотрим друг на друга. Мэдисон бы этого не сделала. хотя я её тоже обвинила, но в этом нет никакого смысла. Значит, кто-то просто решил пошутить. У них получилось. Да уж, отличная шутка. Сев на диван, Блейк привлекает меня к себе. Завтра ты пойдёшь на учёбу с гордо поднятой головой. Блейк, я не могу. Можешь, это ты и я. Ты была со мной. Ты сама так сказала. Плевать на них. Я в этом разберусь. Как, шёпотом спрашиваю я, обхватив его лицо руками. Блейк прикрывает веки, когда я начинаю гладить его скулы большими пальцами. Не думай об этом. Позволь мне разобраться. Он целует меня. Если хочешь, можешь уйти из Каппы. Дома тебе будет лучше. Мне лучше с тобой. Я поругалась с мамой. Алексей. Блейк вздыхает. Ты видишь, как много проблем, когда ты со мной? Я специально впиваюсь ногтями в его кожу на лице. Прекрати. Блейк морщится. Ладно, прости. Я люблю тебя. Мы что-нибудь придумаем. Он долго не отвечает, просто глядя на меня. И я тебя. Прими со мной душ. На моём лице появляется слабая улыбка. И всё, только душ. Он со стоном поднимается на ноги и протягивает руку. Не только. На следующий день Блейк привозит меня в кампус, а сам куда-то уезжает. Я уверена, что он уже долгое время не ходит на занятия, но я не хочу начинать этот разговор снова. Он ни к чему хорошему не приведёт. Сегодня утром он был другим, не таким, как вчера. В его голове много мыслей и забот, а ещё прибавилось это видео. Мне нужно самой с этим разобраться. Вот только как? Вернувшись в каппу, я не обнаруживаю в комнате Медисон. Пайпер ведёт себя как обычно, словно ничего не произошло, и говорит, что Медисон остаётся у подруги где-то в городе. Практически весь день я ловлю на себе взгляды, но стараюсь абстрагироваться. Скоро им это надоест. После последней лекции мы с Шейном встречаемся в кафе на кампусе. Как ты интересуется он? Вздохнув, я смотрю по сторонам. Нормально? Знаешь, я удивлена, что ты всё ещё со мной общаешься. Он ухмыляется, развалившись на сиденье. А что ты мне сделала? Мои друзья. Я смотрю на него с благодарностью. Но с Мэдиссон, похоже, уже нет. Он опускает голову, тяжело вздохнув. Дело не только в тебе. Я внимательно вглядываюсь в его лицо. Он выглядит усталым, тёмные волосы в беспорядке. уголки губ направлены вниз. Он прячет от меня свой взгляд. Шейн, что между вами происходит? Пайпер сказала, что Мэдисон у подруги в городе. Он неохотя кивает. Да, мы поссорились. Я не знаю. Бывает, что чувства проходят. Она ничего не сделала, я тоже. Мы вроде бы всё те же, но я больше не чувствую того, что чувствовал в самом начале. Это так глупо. Может, это пройдёт? Мне грустно это слышать. Наверное, бывает. Мне очень жаль. Да, мне тоже, отвечает он. Блэк что-нибудь предпримет? Сказал, что да. Я не хочу этого. Почему? У него полно проблем и без этого. Он должен сам разобраться, Лекси. Я его в этом поддерживаю. Спасибо, Шейн, он кивает, быстро улыбнувшись. Приедешь сегодня на игру? Я бросаю на него тоскливый взгляд. Я бы с радостью. «Точно!» — Шейн щелкает пальцами. «Все скоро уляжется. Надеюсь, и у вас все будет хорошо. Я сомневаюсь», — твердо отвечает Шейн. Вернувшись в капу во второй раз за день, я обнаруживаю в своей комнате маму. Она убирает журнал, который взяла со стола Мэдисон, как только я вхожу. «Мама!» Я закрываю дверь и бросаю сумку на пол. Что ты здесь делаешь? Она поднимается на ноги, поправляет на себе отглаженную юбку. Ты не рада меня видеть, милая? Мне казалось, это ты не хочешь меня видеть. Это не так. Почему ты не появляешься в Хартли? И почему не ночуешь здесь? Алекса, где тебя носит? Ты с этим парнем, верно? Я не отвечаю. Просто прохожу мимо неё и плюхаюсь на свою кровать. Да, я была с ним, и так будет и дальше. Она молчит, переполненная злобой. Ты не та девочка, которую я воспитывала. Ты хоть слышишь себя? Что я сделала? Что ты сделала? Громко произносит мама, затем понизив голос, продолжает. То, что гуляет по кампусу отвратительное видео с тобой и этим парнем. Я знаю об этом, Алекса. У меня замирает сердце. Откуда? Одними губами спрашиваю я. Это большой кампус. До меня дошли слухи. Одна моя знакомая сказала мне сегодня об этом в салоне. Я не знала, как себя вести и что сказать. Это ужасно, Алекса. Во что он тебя втянул? Я соскакиваю с кровати. Это сделал тот, кто решил таким образом пошутить, и мы тоже от этого пострадали, мама. Блейк тут совершенно ни при чём. Он всё исправит. Мы выясним, кто это сделал. Она рассматривает меня с ног до головы. Но репутацию ты уже себе заработала. Я до боли впиваюсь ногтями себе в ладони. Это мои отношения. На этом видео я с любимым человеком. Мне нечего стыдиться. Ты собираешь вещи сейчас же. Да, Алекса. Папа поддержал меня. Ты возвращаешься в Хартл сегодня же. На несколько секунд я задумываюсь. Думаю, это не самое плохое решение. Жить у блэйка я не могу. Там тесно и без меня. Я могу вернуться домой. У меня есть машина ездить на занятия, а встречаться с Блэйком мне никто не запретит. — Хорошо, — говорю я. Мама, которая совсем не ожидала такой быстрой покорности, удивленно кивает и идет к шкафу. — Твои сумки здесь? — Да. Тогда собираем вещи в сию же минуту. Приехав в Хартл, я просто скидываю сумки на пол и бросаюсь на кровать. Долго рассматривая потолок, затем вынимает телефон из заднего кармана и пишу Блейку, что вернулась домой. Он: Хорошо, теперь мне спокойней. Я: Когда мы увидимся? Он: Потерпи, детка. Скоро я за тобой приеду. Мою меланхолию развеивает папа. В воскресенье утром я просыпаюсь очень рано и иду в конюшню. где застаю его с лошадью, которая повредила копыта на скачках. Мы вместе делаем ей примочку, затем болтаем об учёбе и об лэйке. «Мама ведь не запрёт меня?» Отец качает головой, улыбаясь. На нём его неизменная ковбойская шляпа, которую он практически никогда не снимает. Она смирится. «Но, Лекси, будь осторожна. Мы любим друг друга». Папа улыбается. «Это самое главное». После конюшни мне приходится переодеться, чтобы отправиться с семьёй в церковь. Слушая проповедь, я стараюсь не уснуть. Шёпот слева от меня привлекает моё внимание. На меня смотрит миссис Пэриш, неодобрительно качая головой. Сидящая рядом с ней Кенди Ларсон шепчет ей что-то на ухо. Серьёзно? Я ходила с Кенди в школу, она старше меня на год. И что-то я не помню, чтобы она была паенькой. Дайте-ка вспомню, кого застали в раздевалке, стоящий на коленях перед Майклом Дженером со спущенными штанами. Я не обращаю на них внимания, продолжая сидеть на месте. Сидящая рядом со мной мама перехватывает взгляд миссис Периш, так быстро отворачивается, потому что моя мать умеет заставить взглядом почувствовать себя ничтожеством. А тебе судачат в коммуне. Шепчет она мне на ухо. Я смотрю на распятие и мысленно возвожу молитву, хоть и делаю это крайне редко. Прости меня, Господи. Правда, я не знаю за что. Просто прости меня и дай мне сил пережить эти сплетни. Я хочу быть рядом с человеком, которого люблю. Больше мне ничего не нужно. Блейк не звонит, и я даю ему время, которое, возможно, ему требуется. Надев свои ковбойские сапоги, Я выхожу на задний двор и несколько секунд любуюсь быстро ускользающими лучами, которые освещают хартл и поле, окружающее его. Зима почти прошла. Скоро весна, а там лето, которое подарит мне полную свободу. Мы решим, что будет дальше. Настроенная позитивными мыслями, я качаюсь на покрышке и позволяю легкому ветру играть с моими волосами.